сказал Арамис с улыбкой, разящей сильнее удара бичом. «Вижу. И в восхищении от того, что этот черновик написан рукой господина Кольбера. Взгляните-ка, мансеньор». И он передал черновик Фуке, который убедился в правоте Арамиса. «Этот вдоль и поперек ищерканный договор» со множеством добавлений, с полями совершенно черными от поправок, был живым доказательством интриги кольбера